П. 71. Перформанс. Дословно представление от английского performance. Для того, чтобы не путать перформанс с акцией и хэппинингом, можно просто еще раз перечитать статью акционизм. Впрочем, можно и не перечитывать. Если акция это действие, направленное на достижение какой-либо цели, а хэппининг – просто событие, то перформанс именно представление. Соответственно, перформанс может быть менее внятен и лаконичен, чем акция, насыщен второстепенными деталями и нагружен скрытыми смыслами и неявными подтекстами. В этом смысле перформанс ближе к театральному представлению, чем, собственно, к акционизму. В отличие же от хэппининга, рассчитанного на активное зрительское соучастие, в перформансе всецело доминирует сам художник или специально приглашенные и подготовленные статисты. Кстати, получается, что знаменитые поездки за город коллективных действий, которые почему-то нередко называют акциями, я и сам еще недавно был подвержен этому заблуждению, ярчайший пример типичного перформанса. Разобрались? Разобрались. 72. Порнография. Произведение искусства не может быть признано порнографией ни при каких обстоятельствах. Иное отношение к этому вопросу – острый симптом культурной невменяемости в особо тяжелой форме. Это, собственно, все, что я хотел сообщить по данному поводу. 73. Постмодернизм. Имейте в виду, если в критической статье, которую вы читаете, встречаются формулировки «автор работает в стиле постмодернизма», «произведение выполнено в жанре постмодернизма», «перед нами художник постмодернистской школы», Не следует тратить время на чтение этого текста, ибо автор его некомпетентен. Постмодернизм не жанр, не стиль и тем более не школа, к которой можно принадлежать. Постмодернизм – это ситуация, своего рода культурное бытие, которое действительно определяет сознание. По крайней мере, сознание художника, помещенного в ситуацию постмодернизма. Поэтому, рассуждая о постмодернизме, следует иметь в виду, что речь идет не о жанровых канонах и не об особенностях стиля, а о некоторых аспектах творческого поведения. В числе наиболее важных поведенческих аспектов художников-постмодернистов следует назвать двойное кодирование, то есть авторская игра с несколькими разными смыслами, из которых наименее подготовленный зритель-читатель считывает лишь верхний, самый очевидный и доступный. Преодоление разного рода границ и условностей, как жанровых, так и мировоззренческих. По большому счету речь идет о преодолении тупиковой дуальности «правильно-неправильно», «хорошо-плохо», а значит и о попытке выхода за пределы бинарной логики как таковой. Ироничность, как один из способов дистанцироваться. Прямое и скрытое цитирование. Повышенное внимание к знанию контекста. Смотрите «Контекст». Термин «постмодернизм» легко расшифровать. «После модернизма». Это верно и хронологически, и по сути. Ситуация постмодернизма возникла как реакция на модернизм, как полемика с модернизмом. И в то же время, своего рода, подведение итогов и переосмысления. В этом отношении художник-постмодернизм похож на ребенка, вдруг получившего наследство от нескольких поколений старших родственников, скончавшихся в один день. Сундуки с драгоценностями, хранившиеся в подвалах фамильных замков, приносят в детскую и отдают в распоряжении нового владельца. Ребенок не то чтобы вовсе не способен оценить доставшееся ему богатство. Однако его критерии оценки радикально отличаются от системы ценностей бывших владельцев сокровищ. Золотые слитки кажутся ему отличным фундаментом для игрушечного домика. Крупный рубин хорош лишь потому, что похож на ягоду, а из ценных бумаг... Как выясняется, можно склеить воздушного змея. Сравнение может показаться некорректным, если считать ребенка заведомо глупее взрослого. Однако в данном случае важно подчеркнуть, что ребенок отменяет традиционные методы использования сокровищ. Он не эксплуатирует, а манипулирует, не накопительствует, а играет. Напоследок замечу, что несколько лет назад художник Александр Бреннер, уже вошедший в историю новейшего русского искусства как автор радикальных художественных жестов, объявил голодовку. В числе его многочисленных требований одно было самым экстравагантным – отменить постмодернизм. А в заключительной части книги «Русский литературный постмодернизм» Вячеслав Курицын вводит в употребление юрнический термин «постпостмодернизм» и объявляет о конце героической эпохи постмодернизма и наступлении мирной жизни, этапа спокойного развития, элегантно обходясь без традиционной формулы «умер да здравствует». Такие дела. 74. Пофигизм. Одно из важных настроений российского постмодернизма и вообще одно из главных отечественных настроений. Имейте в виду на всякий случай. 75. Проект. С какого-то момента, мне кажется, что это случилось на рубеже 80-х и 90-х годов, в активную лексику художественной тусовки прочно вошло слово «проект». Проектом сейчас принято называть все, что угодно. От организации, скажем, художественной ярмарки, семинара или фестиваля до персональной выставки или даже отдельной работы художника. Сам художник, если он более-менее искушен, ни за что не скажет «я делаю выставку» или «упаси боже, я рисую картину». Только «я готовлю проект». Само понятие «проект» как бы подразумевает наличие не только внятной концепции, но и некой четкой внутренней логики ее осуществления. У проекта есть сроки и этапы, зачастую руководитель, вернее, куратор. Проекты структурируют и художественный процесс, и взаимоотношения людей, благодаря которым этот процесс происходит. Проект – это, если хотите, внутренняя самодисциплина искусства. Появление этого слова в повседневном языке художественного круга свидетельствует, что сами художники в течение последнего десятилетия радикально изменились. В отсутствии серьезного отношения к себе извне они были вынуждены посерьезнить сами. Это не хорошо и неплохо, плохо, конечно. Просто еще одно свидетельство духа времени, наверное. 76. Психоанализ Термин этот появился в списке прочих на совершенно законных основаниях. Но писать о психоанализе и его значении для актуального русского искусства я, с вашего позволения, все же не буду поскольку являюсь убежденным противником этой практики. Если же вы убежденными противниками психоанализа не являетесь, а, скорее всего, так оно и обстоит, имейте в виду, что есть и такая тема.